Австралия – самый маленький материк и самый сухой. Название ее происходит от латинского слова «аустралис» – «южный». Это наиболее жаркая часть суши южного полушария. На большей части территории выпадает очень мало осадков. В Австралии нет крупных полноводных рек. Большинство рек наполняются водой только в определенные периоды. В остальных же реках, включая наиболее крупную реку материка Мурей, уровень воды сильно колеблется в зависимости от сезона. Самое большое озеро Австралии – озеро Эйр – в засушливый период превращается в несколько небольших и неглубоких впадин, наполненных водой, а с приходом сезона дождей вновь разливается в полную силу. Во внутренней части Австралии лежат пустыни, окруженные полосами полупустынь и колючих кустарников. Затем полупустыни переходят в саванны, а за ними простираются эвкалиптовые леса и древовидные папоротники, растущие вдоль побережий и горных районов. Приблизительно две трети материка имеют пустынный и полупустынный климат. В июле средняя температура составляет от плюс 12 до плюс 20 градусов Цельсия, а в январе от плюс 20 до плюс 30 и более. Это единственный континент, на территории которого расположено только одно государство. Называется оно, как и сам материк, Австралия.